ЗАКЛЮЧЕНИЕ Мой дорогой слушатель, или можно сказать, мой друг. Вот и закончилась эта аудиокнига. Надеюсь, местами вам было интересно, и если хотя бы половина информации была вам полезна, я буду считать, что достиг своей цели. Я обещал, что приоткрою завесу тайны, поделюсь профессиональными секретами. А секрет невероятно прост. Тренируйтесь тяжело, но не часто. Считайте калории, белки, жиры и углеводы. Тем более современные технологии существенно облегчают этот процесс. Пройдет еще несколько лет, и я уверен, что самостоятельными подсчетами заниматься нам уже не придется. Все люди, которые достигли успеха в построении красивой фигуры, так или иначе живут по этим правилам. Ну или им повезло с генетикой. Вся информация, освещенная в этой аудиокниге, была лишь попыткой научно обосновать этот, казалось бы, очевидный тезис. Я призываю вас не доверять никому, в том числе и мне. Я призываю вас обращать свой взгляд на научные данные и обладать критическим мышлением. Надеюсь, у меня получилось дать вам то увеличительное стекло, через которое вы теперь будете рассматривать любую информацию о питании и тренировках. Конечно, я показал вам лишь вершину айсберга. Фитнес — достаточно молодая область научных знаний, в которой новая информация появляется каждый год. Возможно, лет через 10 мы получим еще какие-то данные, и мне придется создать новую книгу, в которой я опровергну ряд сведений, данных вам в этой. Но пока я показал вам самый короткий и прямой путь. Он слишком простой, скажете вы? Возможно, а зачем нужно что-то усложнять? Все ответы лежат на поверхности, но мы же не ищем легких путей. Мы всегда думаем, что у всех людей, обладающих красивым телом, есть какой-то секрет. Да, возможно, он играет в казино или изменяет жене. Но фигура здесь ни при чем, Только тяжелая работа в зале, последовательность и планирование способны привести вас к цели. Но для этого не обязательно загонять себя в жесткие рамки. Я даю вам гарантию, что после того, как вы попробуете хотя бы в течение нескольких недель тот путь, который предлагаю я, вы уже не захотите пробовать ничего другого. Ведь кроме результатов вы будете получать еще и удовольствие просто от самого процесса. Фитнес – поистине неисчерпаемая тема для публикаций, исследований и мифов. Сейчас у меня зреет идея создать следующую книгу, посвященную секретам выполнения упражнений и как тренироваться людям, у которых есть ограничения по здоровью. Но без вашего желания я делать этого не буду. Ведь я делаю все для вас, мой любимый слушатель. А если вы видите себя в будущем как успешного фитнес-тренера, записывайтесь ко мне на курсы в Московской высшей школе фитнеса. МФС. Желаю вам продуктивных тренировок и приятного аппетита.